Глава четвертая, в которой я поздно понимаю, что гулять по кладбищу в полнолуние может быть чревато. «Что ты здесь делаешь?» «Вот у меня шипеть получалось в разы лучше». Увидел тебя с пижоном, разъезжающими по городу, и решил узнать, как дела. Нашла? И что это с твоим лицом? Эдди испуганно округлил глаза. «Только не говори, что это он тебя». «Что за ерунда?» Я нервно оглянулась на двери, за которыми исчезло пола и быстро продолжила. «Ты в курсе, что Честер — сосед Дебурков?» Пару секунд мальчишка сосредоточенно кусал губы, напрягая свои три извилины. А когда до него дошло, о ком я, едва не выпрыгнул из кустов в гостиную. «Тут самый Честер? Тут кто тебя...» «Да!» Не сдержавшись, рявкнула я. «Значит, это тоже его рук дело?» Пришел к поспешным выводам Эдди, в очередной раз скользнув по моему лицу взглядом. «Это я с лошади упала». «А, хорошо», — облегченно выдохнул парень. «Хорошо? Ну, то есть очень плохо». Он тряхнул каштановой копной, после чего скороговоркой выпалил. «Парочестеру я не знал, придется самой выкручиваться. Зато мне удалось выяснить кое-что другое». Говорят, в склепе Дебургов есть тайник, настоящая сокровищница. Вроде бы там они хранят самые ценные, я бы советовал. Разберусь без твоих советов. Раздраженно перебила я, все еще злясь на него из-за оплошности с Честером. Пойдешь на кладбище? Зачем-то уточнил парень. А как иначе? Обожаю гулять ночью по кладбищам. Нам пришлось прерваться, вернулась гостеприимная хозяйка иди исчез в кустах, а я стала осыпать комплиментами разбитый перед домом сад и якобы им любовалась а они в своего связного и по совместительству надзирателям огнем плевалась Зардевшись от комплиментов пола поставила передо мной рюмку с успокаивающей настойкой успокоиться и правда было нужно, поэтому вместо чая булочку я запила этим чудодейственным средством к тому времени как вернулся джуулан со своим трофеем лекарем. Ко мне, помимо жениха, возвратилось и хорошее настроение, а также вера в удачу и надежды, что после знакомства с остальными доборгами, мирно спящими в своих могилках, эта бесконечно длинная глава моей жизни наконец завершится, и Валентайн навсегда исчезнет из моей жизни. В общем, отличный уцелитель настойка, да и осмотр оказался приятно коротким. Лерх Элджер не перевалсы меня раздить, Лишь осторожно, словно боялся дотронуться. Обработал садина на лице и дал собой мазь, заверив, что стоит пару раз ей воспользоваться, и от последствий безумных скачек не останется следа. Жаль, настойка не снабдил. Я бы с удовольствием прихватила с собой целую бутыль. «Может, заедете завтра?» – не унимался Джулиан. «Ты правда уже перегибаешь палку?» – шепнула ему. Но Дебурка лишь отмахнулся. Заверив, что обязательно наведается в Буази с утра пораньше, лекарь провел нас до крыльца и попрощался. «Теперь обедать!» С явным облегчением, что успешно справился с ролью заботливого жениха, предложил Джулиан. Я перекусил булочками. «Тогда домой!» Не стал настаивать он. Правда, при этом заметно помрачнел. Или был голоден. Более-одна лишь мысль о возвращении в Буази портила ему настроение. «Нет, если хочешь, домой», — повторил он, после чего помог мне взобраться на лошадь и улыбнулся. «В Голденвилле готовят вкусно, но не так, как наша волшебница Ниса». С этим было сложно не согласиться. В доме де Бурков действительно знали толку в еде и обед, под конец которого мы прикатили. Исключением не был. Правда, насладиться им не вышло. Вместо того, чтобы оставить меня в покое и дать спокойно подкрепиться, дебурги начали дружно интересоваться моим самочувствием. Джулиан снова порывался пойти и пристрелить бедную кобылку Вот прямо сейчас, пока еще десерт не успели подать, чем явно поверг в ужас ее хозяйку. Глаза Леона в одно мгновение наполнились слезами и Максимилиан отважился вступиться за собственность своей супруги. «Джолина просто испугалась, бывает. Чего ты так и разошелся?» «Эта идиотка чуть не убила мою невесту», — рявкнул в ответ Джулиан. «Не убила же», — немного грустно ответил Эмберлин. Майра негромко хмыкнула, алара промолчала, а Бодрик невозмутимо вставил. «Я надеялся, что ты не только остепенился». Ну и научился сдерживать свой темперамент. Лучше бы брал пример из брата. «Тебе разве мало одного подкаблучника и тряпки?» После выпада Виконда шум за столом поднялся такой, словно из столовой, мы перенеслись в самую гущу какой-нибудь кровавой битвы. Не хватало только гремящих рядом пушечных выстрелов. Все дружно набросились на Джулиана с упреками. Даже Аллара изволила возмутиться бесцеремонностью брата. Только я и Фрэнсис молчали, предпочитая семейным распрям лимонные пирожные, кокетливо украшенные листиками мяты. Не знаю, сколько бы это продолжалось и чем бы закончилось. Вполне возможно, что очередным скандалом и нашим поспешным отъездом. И это было бы ужасно. Я уже собиралась вмешаться, но вместо меня вмешался Дворецкий ровным голосом сообщив, что прибыли портнихи. «Портнихи?» – удивилась Алара. «А Аманди необходимы новые платья!» Акцентировал внимание на том факте, что я девушка, мягко говоря, небогатая, мама. «Особенно для помолвки. Мы же не хотим опозориться перед соседями. Может, швырнуть в нее десертом?» Не знаю, как сдержалась и не увенчала вишенкой а точнее пирожным, этот многоярусный торт семейных размолвок. Мила скривилась в попытке улыбнуться и ответила кивком на очередное приправленное капелькой ядозаявление «Не до герцогини!» «Если вы закончили рисковать фигурой, Аманда, предлагаю пройти к портнихам». «Одно лишнее пирожное едва ли испортит идеальную фигуру моей невесты». Тотчас же среагировал Джулиан. «Так ты все-таки видел ее фигуру?» Максимилиан, видимо, решил доказать всем, что он не тряпка. И тоже умеет колоть словами. «Точно так же, как ее сейчас видишь ты. Под платьем особо не разобрать. Куда это вас обоих понесло? Хватит!» Прикрикнул на разошедшихся отпрысков Боудрик. «К тому моменту мне уже их всех хотелось забросать пирожными или убраться как можно дальше». увы Как можно дальше шло в разрез заданием. Поэтому я просто, мысленно ругаясь, последовала за Эмберлин в кофейную залу. Она была в разы меньше столовой, вмещала лишь диванчик, пару кресел и маленький столик, а также стеллаж, забитый книгами, возле которого, смиренно опустив головы, стояли портнихи. Их оказалось трое. Лесса Эвелина и две ее помощницы. Пока я косила взглядом на книги, швеи расшаркивались перед Эмберлин. Потом бегло поклонились мне, и поторапливаемые хозяйкой дома принялись за дело. Лесса Эвелина попросила раздеться до нижнего белья, а её помощницы, не дожидаясь моего согласия, шустро стянули с меня платья. Я даже возмутиться не успела, как оказалось перед этой компанией в одних панталонах и нижней рубашке. Со вздохом заметив, какая Лесси тонкая да звонкая, значит, есть куда лезть пирожным. артниха принялась снимать мерки. Несколько минут она крутилась рядом, сосредоточенно прикладывая ко мне измерительную ленту, а потом стала подносить отрезы тканей. Увы, зеркала в комнате не было, поэтому я могла лишь догадываться, какая из освежает цвет лица, а какая делает меня уставшей. Но, если честно, без разницы. Пусть хоть в марлю обредят. Меня больше интересовали вожделенные полочки с книжным богатством. Надо срочно требовать у Джулиана экскурсию по дому. Неизвестно, сколько еще таких вот стеллажей разбросано по самым разным комнатам. Но и в склеп сегодня обязательно заглянем, не теряя времени и не откладывая столь важное дело в долгий ящик. «Если Эдди прав, и там и правда хранятся раритеты, тогда...» «Ай!» Я вскрикнула от боли и тут же отшатнулась от Эмберлин. Задумавшись о насущном, даже не заметила, как та оказалась рядом и зачем-то уколола меня булавкой. «Ну что ж вы дергаетесь, Аманда?» всплеснула руками мама. «Я пытаюсь прикрепить ленту чистоты, а вы?» «Лента чистоты, чтобы это не значило». Теперь была какой угодно, но только нечистой. Капли крови забрызгали полосу светлой ткани, и Эмберлин с досадой отпрянула. Между прочим, эта лента передавалась семье моего мужа от матери к дочери или к невесте сына, ни одно поколение. Между прочим, у меня теперь дырка на запястье, как будто специально вену покрупнее попасть пыталась. Как символ чистоты и невинности. Многозначительно добавила Эмберлин. А теперь она в крови, и это наводит на нехорошее подозрения Намек был более чем прозрачным, и я едва не заскрепила зубами. Вы пытались прикрепить ее булавкой к коже? И я прижала пальцы кровоточащей ранки. Ткани, разумеется. Вот этот лавандовый шелк. Подергала она перед моим лицом отрезом блеклой ткани. Вам идет больше всего? Скорее, он сделает меня больной, но точно не больнее, чем присутствие матери Джулиана. Если мы закончили, я бы хотела заняться своей раной. Так как оказывать мне первую помощь никто здесь не собирался, я не стала дожидаться ответа. Стянула со спинки дивана платья Эмберлен раздраженно всучила ленту одной из служанок. Моне, кажется. С приказом выстирать и хорошенько отгладить. После чего мрачно обронила наблюдая за тем, как я одеваюсь. Куда это вы собрались? Нужно пошить вам еще несколько платьев Полностью доверяю вашему вкусу. Может, конечно, и зря. Но кто знает, вдруг после сегодняшней вылазки на кладбище мне эти тряпки уже не понадобятся. Ужин прошел без эксцессов, без ссор и без честеров. Отказавшись от сладкого, чтобы за фигуру не переживать, я откланялась. Мол, День был долгий, богатый на впечатления, поэтому сейчас жуть как хочу баньки А потому еще увидимся. До свидания. Лучше бы, конечно же, нет, не увиделись. Но я не настолько оптимистка. Масел Эрха Элджера сотворила чудеса не только с моим лицом, но и запястьем. К вечеру от садина прокола почти следа не осталось. Ну или просто я не сумела разглядеть их в мутном зеркале. Все те же служанки Мона и Натя явились выяснить, нужно ли мне помочь подготовиться ко сну. Разумеется, я их отправила, прежде поинтересовавшись, удалось ли вывести с ленты невинности пятна. А в ответ получила, так и остались. скривившись Мона ядовито добавила. «Ваша кровь оказалась очень въедливой, как и вы сами. Это что еще за атака?» Натя предупреждающе пихнула на Халку лбу. А та, вместо того, чтобы извиниться, выскочила из спальни, словно это не она, имитируя Эмберлин, язвила мой адрес. А я ее смертельно обидела. «Что это с ней?» «Не обращайте внимания, Ласси», вздохнула вторая девушка. Она просто... Тряхнув головой, выпалила на одном дыхании. «Раз вам ничего не нужно, тогда доброй ночи» и, беря пример Смона, исчезла за дверью, не дождавшись от меня никакой реакции. Чудны они все, даже прислуга здесь придурью. Теперь понятно, почему Джулиан убрался жить в столицу. Понять бы еще, почему на самом деле вернулся. Увы, ответа на этот вопрос у меня не было. И если сегодня повезет, необходимости в нем не будет. Я девушка нелюбопытная, к причудам знать и безразличная. Заранее сложив в саквояж все необходимое для встречи с дебурговыми предками, дождалась, когда дом погрузится в сон, и отправилась на кладбище. Я заранее изучила карту местности, и поэтому точно знала, в каком направлении двигаться. В конюшню не рискнула соваться, решила идти пешком, и вскоре очень об этом пожалела. Путь оказался не близким, а вечер, точнее уже ночь, прохладный. Освещая себе дорогу колечком-артефактом, я успела сто раз проклясть ухабистые дороги. Затянутая не была не неба и свою трусость. Лучше бы еще раз с Джолиной пообщалась, чем ногами полночи перебирала. Но не поворачивать же назад, такое я никогда не практиковала. Словами не передать, как обрадовалась, когда небо немного прояснилось, и лунный свет выбили умаячившие впереди над надгробия а перед ними высокие кованые ворота, приветливо открытые даже ночью. «Наконец-то!» – выдохнул поправляя накидку, крепче жала ручку с и, подхлёстывая охотничьим азартом, поспешила на кладбище. Кладбище встретило тишиной, можно было бы сказать, зловещей, будь я впечатлительной Лесси, но едва ли меня могли впечатлить надгробия светлыми цветами распустившиеся на этой сумрачной поляне скорби. Некоторые цветочки выглядели вполне симпатично. Свеженькие, аккуратные, ухоженные. Другие явно пережили не один десяток зим. Грязные, заброшенные, с трещинными сколами. Один вид таких могил мог вогнать в тоску. Но опять же, тосковать мне было некогда. Поэтому я уверенно шла по проложенной между могилами тропке. Таких тропок здесь было много, и это не считая широких дорог, лучами солнца, разбегающихся от центра погоста. Время от времени я останавливалась, чтобы внимательно осмотреть очередное строение с грустными статуями. Вот только начертания над высокими дверями вызывали лишь горестный вздох и необходимость идти дальше. Гилфорды, Аркуры, Девейры – все не то и не тем. Возле одного такого склепа я невольно задержалась, прочтя знакомое имя. Родственнички Итана. Интересно, у них это семейное? Или честер правда проклят, как писали в газетах? Напомнив себе, что это вообще не мое дело, пошла дальше, освещая дорогу артефактом. Наконец, поиском пришел конец. Если так можно выразиться. Деленая аллея, словно в каком-нибудь королевском парке, вывел меня к окруженному деревьями, будто стражей склепу. Построенный из серого камня, он был весь изборожден как шрамами, узорами и венделями. В нишах по обеим сторонам от входа пылились статуи, головы скорбно опущены, руки прижаты к груди, а по лицам я даже колечко принесла ближе, чтобы осветить каменный лик одной из статуй и, не сдержавшись, хмыкнула. Нет, не показалось. Какой-то шутник нарисовал обеим девам слезы красной краской. Интересно, дебурги об этом знают? Любопытство ради попробовал стереть кровавое пятнышко. И, к моему удивлению, то и правда исчезло Краска перекочевала на подушечке пальцев. А значит, была свежей. Вывод. Я могу быть не единственной. Хмм. Ночной посетительницей. Оглянувшись по сторонам, но так никого и не увидев, надвинул ниже капюшон накидки, после чего плюхнула на землю свою ношу. Наивно было ожидать, что двери в склепах кажутся приветливо раскрыты, особенно если там действительно хранится что-то важное. Сначала вход ход пошли отмычки, потом взламывающий артефакт. Достаточно было приезжать устройство к двери или сейфу, и воля любая заслонка легко открывалась сама, но не в этот раз что я только не делала все без толку двери не поддавались, замок не вскрывался, промаявшись минут двадцать пришла к неутешительным выводам на склеп дебургов наложены хитрые охранные чары нужно исследовать магический контур и взять образец для валентайна одна из его любимых фраз На каждую магию найдется управа. Главное понять, какими чарами воспользовались дебурки, и тогда... Мысль оборвалась, и в следующие пару мгновений я боролась желанием заорать во все горло. Место татуировки снова жгло, словно к плечу прижали раскаленную железяку. А когда позади, совсем близко, раздалось грозное рычание, у меня чуть душа не ушла в пятки. Подняв взгляд, уставилась на полную луну, как раз в этот самый момент показавшуюся из-за облаков, и мысленно выругалась На себя, идиотку! А как еще назвать такую дурочку, как я? Отправилась на кладбище в полнолуние, зная, что из себя представляет сосед Дебурков. Медленно обернулась, сглотнула. Из колючего кустарника на меня смотрели, Два желтых глаза. Вот я и окончательно вляпалась. Итан Честер. Он был зол и никак не мог справиться с этим чувством. Заглушить, задавить в себе хотя бы на ночь. На одну бесконечно длинную ночь, когда так важен был контроль. Важно было не терять голову, не будить зверя. Хищника, что приносил несчастье и доставлял проблемы. Всю свою сознательную жизнь Итан боролся с ним, боролся с собой. Он настолько привык ходить в броне из льда и стали, что со временем стало казаться, он разучился вообще что-либо ощущать. Разучился испытывать горе, перестал радоваться. Любое из чувств стало ему чуждо. Наверное, так продолжалось бы и дальше, не повстречая он Катарину Аманду. Эмоции, что вызывала в нем эта девушка, оказались слишком сильными, слишком опасными, противоречивыми и такими яркими. Тогда, два года назад, животная ипостась пробудилась после долгого сна. В тот вечер он пытался отговорить Катарину. «Кати!» Мужчина мрачно усмехнулся и напомнил себе, что она просто самозванка. От замужества с его престарелым родственником, Квентином одесом Ту ночь она ответила ему отказом, а он, вместо того, чтобы смириться, отпустить, чуть с ума не сошел от слов упрямица. Хотя нет, все-таки сошел. Потерял контроль, допустил, чтобы чудовище пробудилось. В себя пришел уже утром, усталый, разбитый, обустошенный. Бросился к ней, едва не выломав дверь. А оказалось, Катарина пропала вместе с редчайшим артефактом. «Значит, живая». Тогда для Аитана это было самое важное. Правда, тем же утром стало ясно, что надолго живой она не останется. Олдос был вне себя от ярости и собирался отправить по следу воровки убийц. Немалых усилий стоило графу убедить старика дать ему время самому отыскать девушку. Он выторговал для нее жизнь взамен на клеймо и возвращение украденной реликвии. Увы, последняя пропала без вести. А вот Катарина отыскалась быстро. Едва ли он гордился тем, что сделал. Но лучше уж клеймо преступницы, чем безымянная могила. Вместо реликвии Олда стал обладателем сотни тысяч фунтов. Деньги и осознание, что воровка отмечена печатью позора, помогли старику успокоиться, забыть невесту. Граф поклялся себе сделать то же самое. С головой ушел в поиски очередной леди Честер. Но зеленоглазая девчонка нет-нет, да и возвращалась в воспоминаниях. А теперь она вернулась в его жизнь. Снова в роли чужой невесты. На этот раз не родственника, друга. Снова все та же прелестная Лесси. Другое имя. Новая амплуа. Но это была она. Она. Та, из-за которой однажды он сошел с ума. И сегодня Честер ощущал это всей своей плотью. Чудовище рвалось из глубины его разума, побеждая. Он ушёл из дома, опасаясь за жизнь сестры и тети. Уехал как можно дальше, надеясь, что ночная прохлада поможет проветрить разум. Сбежал от нее и сам того не желая оказался рядом. Итан глазам своим не поверил увидев, как неугомонная Лесси уверенным шагом пробирается среди могил. Возможно, сдержался бы, обуздал живущего в нем с рождения демона. Но стоило увидеть Аманду, как мир перед глазами окрасился алым. Последнее, что запомнил Честер, это боль, разрывающая на части все тело, и хрупкую девичью фигурку, одиноко скользнувшую ему навстречу сквозь багровую тьму. Аманда Вэйн. Несколько секунд ничего не происходило, а потом я все-таки его увидела. Волк метнулся ко мне так быстро и стремительно, что в любом случае не смогла бы от него укрыться. Даже закричать не успела, как оказалось прижато к земле когтистыми лапами. Когтик, к счастью, монстр спрятал. Но мне хватило его оскала, чтобы попрощаться с жизнью. Зажмурилась, опасаясь самого страшного, а спустя мгновение почувствовала прикосновение шершавого языка к щеке. Липкое, горячее и... такое знакомое. Два года назад я точно так же умирала от страха. Но он меня не тронул. Неужели пронесет и сейчас? Об убрать ходило столько жутких историй, что такой расклад казался почти невозможным. И тем не менее Честер номер два, а это был именно он, я сразу его узнала по черной полосе, наподобие шрама, рассекающего морду наглеца. Не торопился разрывать меня на кусочки. Лишь держал крепко, не позволяя сдвинуться с места. Набравшись храбрости, осторожно его отпихнуло и не приминуло пожаловаться. «Ты напугал меня!» Волк, пока я напустил морду после чего уткнулся мне в плечо влажным носом. Один раз, другой. спрашивая что я здесь забыла? Или где все это время пропадало? Тихонько вздохнув, я провела рукой по холке, приглаживая колючую шерсть. В лунном свете она казалась не серой, серебряной, а глаза хищника, наоборот, пламенными. Или, может, янтарными. Другими словами, такими, которые стоит раз увидеть, и забыть уже не получится. Попыталась подняться, но волк удержал, вцепившись зубами в край накидки. «Ладно, согласна. Я задолжала объяснение». Опустилась на ступеньку перед склепом. Честер, в кой-то веке покладистый, устроился у моих ног и замер. Словно и правда ждал исповеди самозванки. «Задолжала тебе, а не этому. И не смотри на меня так. Твое второе «я»? поставил у меня в очень непростое положение. Я ведь сюда не по своей воле приехала, просто так жизнь сложилась. Не знаю, что на меня нашло, но начав говорить, я уже не могла остановиться. Давно ни с кем не делилась личным, а может и никогда. А сейчас слова буквально выливались из меня, как вино из прохудившейся бочки. Я рассказала о непростом времени в Серовском приюте, в который попала уже подростком. А Айвер был тогда еще совсем крошкой. Если бы брата забрали хорошие люди, я была бы спокойна. Но первые удочерить почему-то решили меня. Какой-то леди приспичила обзавестись воспитанницей, чтобы хорошенько ее выдрессировать. И я, по ее мнению, как никакая другая сиротка, подходила на эту роль. На мою просьбу забрать и брата она ответила отказом. Судьба трехлетнего мальчика ее не интересовала. И что я, по-твоему, должна была сделать? Бросить брата в том аду? Без малыша? Думаешь, смогла бы со спокойной душой изучать хитрости сервировки праздничного стола и учиться пить чай, элегантно оттопыривая пальчик? Я же не каменная. Вот мы и сбежали. Тогда мне казалось, что в Шамонде легко будет скрыться, найти работу, начать жить нормально. Нормально. Я горько усмехнулась и почувствовала, как в горле начинает предательски першить. Валентайн нашел нас, когда мы уже были, не сдержавшись, обхватила себя руками. Рядом с лучшей половиной Честера холодно не было, но по телу все равно бежала дрожь. От воспоминаний, настолько горьких, что слезы сами собой на глазах появлялись. В общем, плохо нам было. Он, можно сказать, спас нас от холода, Голода и миллиона болячек, которые умикишат трущобы Шамонда. А теперь я расплачиваюсь. Уже немного осталось. Надо только найти клятый гаремуар, и можно будет вздохнуть свободно. Вдруг он там? Я покосилась на плотно сомкнутые створы, овеянные туманом и ночным холодом. А если нет? Сколько у меня времени, пока Честер не передумает и не расскажет обо мне дебургам И что тогда? Очередной горестный вздох. И ты на него никак не можешь повлиять. Он об этом и разговоре даже не узнает. Иначе бы я молчала. Только его жалости не хватало. Я еще что-то говорила. Рассказывала, лжавовалась. В основном на крепко спящего сейчас графа. И метку продемонстрировала. Посетовав, как сильно она мне жизнь усложнила. А потом проговорила. Мне жаль, что я тогда ушла, не попрощавшись. ну ты же редко появляешься, а я не могла ждать твоего пробуждения. Времени не было. Он все-таки позволил мне подняться, изучить стены склепа, поговыряться в нишах со статуями, чтобы взять образец едва различимого защитного контура. Довольная, что хотя бы это удалось сделать, я в последний раз окинула взглядом выбеленное лунным светом строение. Зачем-то попрощалась с заплаканными кровью девами и направилась к выходу из кладбища. Волк, то ли не желая прощаться, то ли просто скучая, потрусил следом, провожал аж до самого дома Дебургов, и только когда ей ёкнуло за дверь, что вела в крыло прислуги, остановился, за мной не последовал, обернувшись на миг. Я невольно улыбнулась этому невероятному созданию и побежала дальше, в свою средневековую спальню.